Часть вторая. Здесь каждому есть что рассказать. Глава пятьдесят четвертая. Джоис. Я с месяц назад споткнулась в Архейни на расшатавшейся плитке. В дневнике я об этом не писала из-за убийства, поездки в Лондон и погони за Бернардом. Но упала очень неприятно, выронила сумочку, все у меня разлетелось. ключи, очешник, таблетки, телефон. Ну так вот. Все до единого, кто был рядом, бросились помогать. Все до единого. Мотоциклист поднял меня на ноги, дорожный полицейский собрал вещи и отряхнул мне сумочку. Женщина с коляской посидела со мной за уличным столиком, пока я не отдышалась. Хозяйка кафе вынесла чашку чая и предложила отвезти меня к своему терапевту. Может, они бросились помогать только потому, что я выгляжу старухой? Выгляжу хрупкой и беспомощной? Но я так не думаю. Мне кажется, я бы помогла и крепкому мальчишке, если бы он свалился, как я тогда. И вы бы, по-моему, тоже. Думаю, я бы с ним посидела. Думаю, дорожный полицейский подобрал бы его лэптоп, а женщина из кафе и его бы предложила отвезти к врачу. Такие мы люди. Мы большей частью добрые. И всё же я помню, как работала с одним врачом-консультантом в больнице Brighton General. Очень грубый, очень жестокий, очень несчастный человек, и он всех измучил, орал, обвинял нас в собственных же ошибках. Так вот, если бы тот консультант у меня на глазах упал мёртвым, я станцевала бы джигу. Знаю, нельзя плохо говорить об умерших, но из каждого правила есть исключение. А Ян Вэнтом был человеком того же типа, что этот самый консультант. Его, кстати, тоже звали Яном. Тут есть о чём подумать. Вы знаете, что это за люди, которые воображают, что мир принадлежит им одним. Говорят, в наше время они встречаются всё чаще, такие вот эгоисты. Но ужасные люди бывали всегда. Их немного, вот о чём я говорю, но сколько-то всегда есть. Всё это к тому, что с одной стороны, я сожалею о смерти Яна, но есть и другая сторона. Каждый день, какой ни возьми, многие умирают. Не знаю статистики, но должно быть тысячи. Вот и вчера кто-то должен был умереть, и как по мне, Лучше умерший у меня на глазах Ян Вентом, чем, скажем, тот мотоциклист или дорожный полицейский или мамочка с коляской или хозяйка кафе. Это лучше, что медикам скорой не удалось спасти Яна Вентома, а не Джоану или Элизабет или Рона или Брагима, Бернарда. Не хочу показаться эгоисткой, но это лучше, что упаковали в мешок на молнии. И закатили в корынарский фургон Яна Вентема, а не меня. Вот вчера пришёл срок Яну Вентему. У каждого свой срок, и вчера настал ему. Элизабет сказала: его убили. А раз Элизабет так говорит, надо полагать, так и есть. Не думаю, чтобы он этого ждал, когда проснулся с утра. Надеюсь, я не покажусь чёрствой. Просто мне пришлось видеть много смертей и пролить так много слез. Я не уроню слезы по Яну Вентому и просто хотела объяснить почему. Печально, что он умер, но я печалиться не стану. А теперь вы меня извините, мне пора идти разгадывать его убийство.